Глава 18. Время было за полночь. Утром рано вставать, но спать я не могла. Эйфория переполняла: Я готова была плюнуть на всю нашу конспирацию и прямо сейчас позвонить Джули. И все бы разрушило. Хорошо, что у меня есть человек, на которого я могу вывалить сейчас всю свою безудержную радость. Стадаст! Симпл из загроиц реально крут. Он идет вторым в Рейте. И если не налажает, то точно будет в следующем туре. Поздравляю. И сам пришел к тебе. Наверное, наблюдает за твоей игрой. рядный. Может быть. Сказал, что подбирает сейчас себе толковых и верных игроков. И если я такая, то буду с ним. Он не стал ломать комедию. Сказал, что точно знает, что я девчонка. Наблюдал за мной на форумах. Говорит, поведение чисто девчачье. Стадаст. И что с того? Но меня смущает это его верность. Я вздохнула и откинулась на подушку. При всем моем безумном счастье я не могла не понимать опасений пылинки. Я и сама немного растерялась от условий македонского. Первое условие — хорошо пройти решающее перед завершением второго тура соревнования. Все участники получат как индивидуальные задания, так и групповые. Кто с кем окажется в группе, решает администрация проекта. Этот турнир — отличный шанс закрепиться в рейтинге, обогнать соперников и лишиться всего. Это что-то типа экзамена в летнюю сессию. Сдал — перешел на следующий год. Не сдал — остался на осень. Только в универсуме осени не бывает. С этим условием македонского я и не спорила. А вот второе... Я не должна больше контактировать ни с одним участником из топ-20 рейтинга, кто может претендовать на создание собственной команды. И если он узнает, что я предложила себя кому-то из игроков, то он тут же выбросит меня за борт и сделает все, чтобы я вообще вылетела из игры. Клубокориадны. Меня тоже смущает. Но я рискну. Нет никаких гарантий, что меня кто-нибудь пригласит. А я обязана остаться в универсуме, и попробовать дойти до финала. Я на все пойду. И если нужно принести клятву на крови, в верности, я без раздумий это сделаю. Главное, чтобы он сдержал слово. «Стадаст». «Ты так хочешь умыть своего денчика? Я грустно улыбнулась, глядя на сообщение о пылинке. Я не знаю, кто она, но сейчас у меня нет другого человека, с которым я была бы так откровенна. И я решилась. рядный. «Дело в моей сестре. Ее зовут Джулия, она младше меня. Я видела ее всего три раза в жизни, но дороже нее у меня в жизни только бабушка, которая меня воспитала. Если я смогу получить стажировку в Европе, то наш отец разрешит нам видеться. Это его условие. Доказать, что я достойна его дочери и не похожа на свою мать». Я прикрыла глаза. Радостное состояние улетучилось. Я снова вспомнила, кто я есть на самом деле. Не нужно было вываливать это на пылинку. Стадаст, понимаю тебя. Я тоже с детства стараюсь сделать все, чтобы получить одобрение папы и заслужить его любовь. Его неверсум пришла, потому что он так сказал. Меня почему то не удивили ее слова. Я что то подобное и ожидала. Слишком уж она не уверена в себе, даже больше меня. Клубок рядный. Я пошла на психолога, чтобы понять, что со мной не так, почему он меня ненавидит и считает, что я испорчу Жули. Но на психфаке не дают ответы на такие вопросы. Одна теория и никакой жизни. Стадаст. Вы с ним давно не живете вместе. Жули твоя родная сестра. Клубокорядные. У нее другая мама. Отец у нас один. Он никогда не жил с нами. Моя мама вынудила его жениться, когда забеременела но ну, ничего, кроме штампов, паспорта и денег, не получила от него. Но ей этого было достаточно. Мне удивительно легко было рассказывать пылинке про свою жизнь, о которой я никому и никогда не говорила. Наверное, это магия сети. Здесь действительно чувствуешь себя свободно и защищено. Глядя в глаза, я бы никогда не рассказала о своем стыде. Только вот так, видя перед собой монитор ноутбука, и не представляя, кто сидит по ту сторону экрана. Больше мы с Пылинкой к этой теме не возвращались. Я не жалела, что рассказала ей про Жюли, но сейчас старалась снова запрятать внутрь себя свою боль. Очень скоро будет решающее для этого тура состязание, не время для признаний. А универ радостно праздновал победу нашей сборной по баскетболу. Про Архангельского говорили на всех углах, А мне хотелось заткнуть уши. Теперь я всегда представляла его вместе с Князевой. Что тут начнется, когда он с командой вернется? А может, уже вернулся? Сегодня особенный день. Ольга, менеджер нашего кафетерия, должна сказать, прошла ли я испытательный срок. И если да, то я, наконец, могу рассчитывать на деньги. Мои запасы стремительно таяли. Еще месяц без работы я точно не протяну. Когда я подходила к знакомым стеклянным дверям, у меня натурально тряслись колени. Анька была уверена, что меня возьмут. Я тоже умом понимала, что гнать меня не за что, но... А вдруг? Ольга появилась в заведении в середине моей смены. Как всегда, на каблуках, в узкой черной юбке, выглядывающей из-под короткого шерстяного пальто, и в красивом белом шарфе, который притягивал взгляд всех посетителей. Ну... «Как у вас дела? Замечаний нет? Просьбы? Проблемы?» Она бегла, но цепко оглядела зал, стремительно прошла в подсобку, но и там не задержалась больше, чем на пять минут. К такому аудиту мы уже были привычные. Аня только незаметно поправила на мне кепку, чтобы волосы не падали на плечи. «Оль, все отлично. У Алены вроде как испытательный срок должен закончиться, а я послезавтра только полсмены буду». Но Аленка отлично сама справляется. Я была благодарна своей напарнице за смелость, но сейчас стояла перед Ольгой, как на эшафоте. Если она меня не возьмет... Успешно прошла. Поздравляю, Алена. Договор послезавтра подпишешь. У тебя как раз смена будет. Да, Ань, я помню, что ты отпросилась. Алене придется одной смену закрывать. Так, девочки, я поехала. Буду вечером. Едва она ушла, в моем кармане завибрировал мобильный. «Объявление от универсума». Я отошла к стене, нагло проигнорировав двух девчонок, которые подошли к кассе, чтобы пробить товар. На зеленом фоне медленно проявлялись слова. «Приветствуем тебя, клубок Ариадны. Скоро состоится турнир. Это соревнование позволит тебе максимально проявить твои знания и полученные в универсуме навыки». «Освободи вечера на этой неделе, чтобы ничто не отвлекало тебя от участия в турнире. Одни испытания сообщим отдельно. Желаем удачи». Сообщение исчезло. Я хоть и ждала его, но все равно руки от волнения задрожали. Я лихорадочно вспоминала, сколько у меня еще смен на неделе вечером. Только одна. Послезавтра. Когда я должна подписать договор. «Алён, два капучино и одно латте». Я поспешила за стойку, чтобы помочь Ане. Оставалось только молиться, чтобы турнир назначили на любой другой вечер, но не на послезавтра. Плинка тоже волновалась, нервничала, как и я, как и сотни других участников. У нас на форуме в группе психологов ребята делились испытаниями прошлых лет. Я приуныла. Знания должны быть действительно универсальные, то есть мало хорошо разбираться в своем направлении. Важно иметь хорошую базу по тем наукам, которые мы изучаем в своих вузах. В общем, не зря на прошлой неделе нам всем прислали несколько подкастов про междисциплинарность. Суть их в том, что ни одна сфера человеческого знания не может развиваться без связи с другими, иногда даже несколькими научными дисциплинами. Например, современная психология очень связана с биологией и философией. Следующий день пролетел в переписке с Пылинкой. Мы впервые с ней чатились во время пар. Я даже не очень следила за тем, что говорили преподы. Мы ждали объявления, ну и посматривали главный форум, где Шайтан снова мочил мистера Грея. Из-за дуэли Серый потерял 800 баллов. По сути, это конец, если только он не совершит чудо в турнире. Однако объявления не было. Оно пришло на следующий день когда я шла с Димой и Ирой обедать. Я с ужасом смотрела на сообщение. «Сегодня в 19.00, середина моей смены, это провал».